Пусть и с опозданием, но утром проводник обнаружит коммерсанта. К этому времени фей будет уже не поймать. Бороться со сном не было сил. И ты решила заснуть, оставив все как есть. Путешествие шестое. В Иркутск. Когда ты в полном одиночестве разгуливала по заснеженным и обледеневшим московским улицам, тебя окликнул мужчина лет тридцати. Рубашка с открытым воротом в зеленых узорах, обтрепанные брючины джинсов. Дело было еще до перестройки. — По-английски говоришь? — Самую малость. Голос незнакомца был закутан в белоснежный пар его дыхания, отчего делался неразборчивым. Наверное, американец, пронеслось у тебя в голове. — А на латинице писать можешь? — спросил он. Ты удивленно наклонила голову, что за глупый вопрос — Впрочем, среди русских, возможно, есть люди, которые знают только кириллицу. Кроме того, здесь много выходцев из Средней Азии, так что владение европейской грамотой, возможна большая редкость. Пальцем в перчатке ты стала чертить в воздухе «A», «B», «C», «D». Мужчина пришел в возбуждение, закивал. «Видишь ли, у меня к тебе просьба будет. Перепиши-ка вот это на открытку, самому-то мне писать нельзя». Он сунул тебе открытку с видом Кремля и обрывок бумажки. Печатными буквами на ней было выведено по-английски. «Мэри, Джо завел себе новую любовницу. Они сейчас в гостинице «Интурист» в Москве. Поэтому встреча в парижской гостинице отменяется. Я хочу, чтобы ты приехала сюда. Надо поговорить. Джо попросил меня передать тебе это. Майк». Ты подумала, что это какая-то запутанная история, но все-таки переписала текст на открытку, положив под нее свою туристическую карту Москвы. Руки закоченели, так что строчки расползлись, несмотря на все старания. В качестве адреса была обозначена гостиница во французском городке, название которого ты слышала впервые. Вернувшись в гостиницу, ты отправилась в ресторан, из украшенной пышностью дворца дракона. сеть Кош на оформленных китайских ресторанов. Перед тобой была возведена сцена, как будто предназначавшаяся для концерта детской самодеятельности. Музыканты, одетые в цветастые клетчатые рубашки и синтетические панталоны, исполняли калинку в стиле поп. Их электрогитары и барабаны сияли, голоса были приторными, но на лицах музыкантов застыла суровая маска дровосеков. Ты помешивала ложкой суп, поверхность которого превратилась в густок янтарного жира, достала с дна тарелки синюшную картофельну, ты бросила в тарелку твердокаменный сухарик, он мгновенно напитался жидкостью и растаял во рту. В осмотрах столичных и подмосковных достопримечательностей прошла неделя. На завтра ты отправлялась в бесконечное путешествие по Транссибирской магистрали. Ты забралась в постель, но не смогла заснуть даже через пару часов. Какие-то бесконечные сцены злобно обступали со всех четырех сторон. Ты ворочалась сбоку бок, в необъятной постели и вдруг вспомнила про открытку, стала думать про незнакомую тебе женщину Мэри. Тот мужчина должен был передать ей известие от Джош, что между ними все кончено. Почему следовало написать это чужой рукой? Если посмотреть из твоего окна, взгляд упирался в серую стену соседнего здания, и больше ничего. Окон там не было. Что это? Тюрьма? Настоящее беспокойство стало потихоньку овладевать тобой. Может, ты стала соучастницей какого-то преступления? Может, когда мэрия остановится в московской гостинице, она пойдет жертвой взрыва, устроенного якобы террористами? Все скажет «да». Вот какая доля ей досталась. И только потом станет известно, что террористы здесь ни при чем. Просто все было так подстроено, чтобы бить Мэри. Предположим, что открытку все-таки обнаружат. Выяснят, что ни Джонни, Майк не писали ее. И тогда подумают, что взрыв спланирован и устроен тем человеком, который написал открытку. А кто ее написал? Ты ее написала. Сна как не бывало. И зачем ты согласилась выполнить эту просьбу? Люди на улице просили тебя продай наушники, продай этот аппарат, но ты отказывала им и согласилась только на то, чтобы отдать за даром свой почерк. На следующий день ты проболталась по городу, вечером вернулась в гостиницу и забрала вещи, чтобы отправиться на вокзал. Замотавшись до ушей шарфом, надвинув на лоб меховую шапку и поддев под длинную куртку два свитера, ты вышла на улицу. На вокзале некий мужчина в форме подошел к тебе. Вот этот поезд ваш — ваш. И указал пальцем на груду железа. Из нее поднимались клубы белого пара. Откуда было ему знать, что это твой поезд? Может, у тебя на лбу написано, что ты иностранка? Свет из окон поезда упирался в занавески и делался тусклым. Ты не замерзла, но из-за концентрации углекислого газа дышалось все равно с трудом. Черный дым от сгоревшего топлива, словно тля, пожирал небо, вызывая кашель, выжимая слезу. От одного вида превратившихся в ледяные стены заиндивевших окон в коридоре вагона становилась зябко. Ты вошла в купе, ссутулившись. За тобой проследовала сильно нарумяненная русская красавица лет эдак пятидесяти. Ты стала пристально рассматривать ее красные щеки. Сквозь тонкую кожу и трещинки в гриме там и сям пробивался бесцветный пушок. Ее алые губы наградили тебя улыбкой. Под свою собственную певучую воркотню она засунула чемодан под лавку. Через какое-то время из коридора послышались голоса. Мужчина и женщина спорили по-английски. Ты не слышала, как следует, о чем они говорили. Понимаешь, Мэри, это все, что ты разобрала. Они остановились перед купе, мужчина произнес «здесь». Ты взглянула на него снизу вверх и прямо онемела. Но мужчина тоже остолбенел, сглотнул и, когда его дама отвернулась, прижал палец к губам. «Молчи, мол». Поскольку рюкзак женщины никак не желал умещаться в багажном отделении под лавкой, она стала раздраженно понукать мужчину. — Что делать-то? — Да придумай что-нибудь, Кен! Что — Что-что? — Так его зовут не Джо и не Майк? Ты разволновалась, но виду не подала и просто посмотрела в окно. Раньше ты думала, что открытку ты написала для Майка, друга Джо, а теперь выходит, что это не так. Его зовут Кен. Уже третье мужское имя в этой истории. В таком случае Джо и не думал расставаться с Мэри, а сейчас он, возможно, дожидается ее в Париже. Тут ты рассердилась не на шутку и гневно посмотрела на дверь, за которой они исчезли, выйдя по своим делам. Поезд тронулся. За окном мелькали деревянные дома, окрашенные в пастельные тона. Кора берез казалась белой, сама по себе, без всякого отношения к занесшему деревья снегу. Солнце клонилось к закату, едва начало смеркаться, как оно словно провалилось, в один миг стало по-настоящему темно. На ночном небе выскочили, словно прыщи, свежие звезды. Земля во мгле. Собравшись подкрепиться, ты вышла в коридор и столкнулась лицом к лицу с Кеном, и Мэри, возвращавшимися из ресторана. Проходя мимо, Кэн подмигнул, и отвела глаза. Он сделал тебя соучастницей заговора помимо твоей воли. Разумеется, нынешняя ситуация была намного лучше сообщения в новостях о том, что Мэри погибла при взрыве, но все же. Двери почти во всех купе были затворены, окошечки на дверях были занавешены изнутри. Двое или трое худых мужчин в синих тренировочных костюмах глазели в коридорные окна и курили вонючие сигареты. Ресторан был уже закрыт. Мужчина, который наводил там порядок, исполнился сочувствия и милостиво угостил тебя холодным пирожком. С палаты спокойно, но не глубоко, проснулась сразу после того, как почувствовала, как край небосклона стал окрашиваться киноварью. чуть, -чуть сдвинула занавеску Силуэты деревьев на фоне залевшей линии горизонта. На нижней полке напротив уже расположилась за чаем русская красавица. Кен и Мэри, похоже, еще безмятежно почивали на своих верхних полках. Ты немедленно встала с постели и направилась в туалет. Трубы, крышка унитаза из зеркала шумно подрагивали вместе со всем поездом. Посмотрелась в зеркало. На тебя глянуло лицо только вокруг глаз кожа выглядела побелее. На лицо осела сажа из вагонной печки, которую топили углем. Воздух был тяжелым от жары.